Глава пятая. Юлия Аркадьевна. Дама, которой так откровенно и одновременно из интересовался завхоз Калабердяев, Юлия Аркадьевна Кадош, едва только в репетиции оркестра настал перерыв, тут же выхватила из сумки пачку бумажных салфеток, косметичку и мобильный телефон. Салфетками она тщательно протерла гриф своей виолончели, отложила ее в сторону и начала сосредоточенно подправлять расплывшийся от жары макияж. Достала подводку, навела заново жирные черные стрелки в уголках глаз, густо напудрилась и накрасила губы, взбила пальцами темные волосы. К счастью, в салон к парикмахеру еще не пора, а то опять расходы правда если вы жена какого нибудь толстосума или чиновника косметические салоны в ваши 58 без малого это как раз то место где вам и надлежит проводить большую часть досуга но если вы работающая одинокая женщина если пашете как лошадь ведете класс в консерватории ездите по частным урокам да еще играете по ночам в таком вот оркестре в этом чертовом итальянском кабаке на бульваре то то все эти радости жизни Качественный пилинг, массаж, уколы красоты и прочее не слишком-то доступны по причине своей дороговизны. Пудрясь, она то и дело нервно поглядывала на телефон. В эти часы ей обычно звонила из Кишинева вся ее многочисленная и теперь такая далекая молдавская родня, сестра София, племянница Марика и тетя Марта. Когда-то давно молдавская родня навещала ее в Москве часто, чуть ли не по три раза в год. Но, увы, времена изменились, и остались лишь телефонные пересуды. Юлия Аркадьевна Кадош, с виду такая живая, полная, цветущая и жизнерадостная женщина, трудившаяся без устали, виолончель которой пела порой так призывно и страстно, была на деле серьезно больна. Диабет. С тех пор, как в прошлом году она лежала в коме, а потом два месяца провела в больнице, телефонные переговоры с Кишиневым стали почти ежедневным ритуалом. И не только потому, что молдавские родственники беспокоились о ее здоровье, а и от того, что их всех безумно интересовал вопрос «кому?». В случае чего, но ну вы понимаете, все под богом ходим, а диабетики особенно, достанется квартира в Большом Афанасьевском переулке, в самом центре Москвы, до которой от бульвара и от ресторана Белеца и от консерватории было рукой подать 15 минут пешком. Квартира для одинокой и негусто зарабатывавшей Юлии Аркадьевны Просто царская, четырехкомнатная, с двумя туалетами, с просторным холлом, в кирпичной башне, где доживали свой век бывшие софт Семейство Юлии Аркадьевны перебралось в Москву из Кишинева через Днепропетровск еще в начале 60-х. Ее отец был руководителем знаменитого в то время на весь союз молдавского ансамбля песни и пляски, без участия которого в оные времена не обходился ни один кремлевский концерт. Отца Юлии Аркадьевны лично знали и любили Брежнев и министр МВД Щелоков в то время. Но об этом Юлия Аркадьевна вспоминала с тоской. Да, и мы тоже жили когда-то, и быт казался сказкой. Но вот подкатила вторая половина жизни, и ничего, только труд, труд, только болезнь, немощь, только страх. И сын не помощник, негодяй. До репетиции в ресторане «Белеца» Юлия Аркадьевна успела зайти на очередную консультацию к нотариусу в офис на Знаменке, крася губы, ожидая традиционного звонка из Кишинева от племянницы Марики, она прокручивала в памяти этот разговор. «Ну и что же вы решили?» «Ох, не знаю, я в таком сомнении». Нотариус – молоденькая, бойкая девица, и, возможно, поэтому Юлия Аркадьевна, ставшая с некоторых пор крайне мнительной – Не доверяла ей ни на грош. «Ну, вариантов много, как распорядиться квартирой. Я понимаю, я тут знакомилась с предложением фирм о пожизненной ренте. Ну, когда... Ну, если я подпишу им квартиру, а они будут платить. Но это же чужие, а кругом сплошной обман. У вас же есть родственники. Спят и видят, как переехать сюда, в Москву, только и ждут смерти моей». «Каждый день вон звонят, узнают, не сдохла ли ещё». Юлия Аркадьевна там, в кабинете нотариуса, говорила о своей кишинёвской родне почти с ненавистью. «Вы хотели составить завещание в пользу вашей двоюродной сестры из Кишинёва или племянницы, насколько я помню?» Нотариус вела разговор с ангельским терпением. «Да, хотела. А сейчас не знаю, сомневаюсь. Мне нужен уход, средства на лечение. А от них разве дождёшься? И хранить-то не приедут, если что». «Да. Не хочется об этом думать, а приходится». И Юлия Аркадьевна там, в кабинете нотариуса, в которой уж раз начинала рассказывать о том, как лежала в коме. «Да, конечно, это ваши дальние родственники, но, насколько я знаю, у вас есть сын». «У меня нет сына». «Ваш приёмный сын Савелий Кадош». «Кадош? Это наша фамилия. Это мой отец, его дед приёмный дал ему эту фамилию». Юлия Аркадьевна поджала губы. Какая дура я была тогда. Господи, такая дура, я так хотела ребёнка, а из-за этого проклятого диабета врачи сказали, что... В общем, я испугалась, а надо было своего рожать, а не брать этого. Неизвестно кем и от кого прижитого, от чёрта, от дьявола. Представляете, я до сих пор помню тот день в августе, когда мы приехали в детский дом, я, мама, отец. Мои родители, они на всё были согласны. Хочешь усыновить приёмного – усыновляй. Я хотела совсем малыша, а этот... Ему тогда было уже девять, он вышел в коридоры, и пока мы шли. Он смотрел на нас, на меня, и, и я... Он был такой хорошенький, темноволосый, как ангелочек, и я... Господи боже, что я наделала? Зачем, зачем я сказала им всем, что хочу взять именно этого мальчишку? «Успокойтесь, я понимаю, бывают конфликты. В семье всё бывает. Нотариус налила Юлии Аркадьевне воды в стакан». Между родными бывают конфликты, что уж о приемных детях говорить. Но вы прожили столько лет вместе, вы его вырастили, он фактически ваш сын. И, насколько я знаю, он сейчас весьма обеспеченный человек. И, в конце концов, по закону именно он, ваш прямой наследник, и часть вашей квартиры принадлежит ему по факту. Это меня и убивает. Юлия Аркадьевна всплеснула полными руками. «Именно из-за этого я и покоя себе не нахожу, что после моей кончины все достанется этому негодяю, этому подонку. Вы давно не общаетесь с сыном?» «Много лет. Но он иногда появляется, проверяет, жива ли я. Когда-нибудь ему надоест ждать, и он... Он либо сам меня прикончит, либо найдет кого-то среди этих своих... Я даже не знаю, как их именовать. Простите, я не понимаю». Нотариус пожала плечами. «Он что, дурно к вам относился? Что он такого ужасного сделал? Понимаете, есть вещи за гранью, о них даже говорить нельзя. Страшно о таких вещах говорить». «Извините, мне непонятно. Он что, пытался убить вас, свою приемную мать? Недостойно вел себя? Ваш сын Савва Кадош?» Я наводила справки. «Он обеспеченный человек. Много чего имеет. Кажется, клубом ночным владеет. Так? Вы лучше спросите, кто им владеет». То есть его душой, его бессмертной душой. Если она у него, конечно, есть душа. Чёртова семя. Юлия Аркадьевна. Что? Юлия Аркадьевна смотрела на молоденькую юрист-девицу. Думаете, у меня с головой не всё в порядке? Я в своём уме. Я в церковь ходила, со священником хотела поговорить. Но тут в центре, в храмах батюшки такие молодые, такие продвинутые, больно умны. Слушают, головой кивают, а думают вроде вас. А это вопрос веры, а не пустых интеллектуальных рассуждений о том, что... Да я ему говорю, этому попу. Он, адская тварь, мой приемный сын, делает такие вещи, такой соблазн творит. А батюшка мне, как вы, не нервничайте, успокойтесь, если даже там в церкви от большого ума сейчас в ад не верят, то... То куда же мне? К кому обращаться?» Юлия Аркадьевна залилась слезами. Нотариус смотрела на неё сочувственно, а затем предложила подумать ещё и прийти уже с готовым решением, кому завещать квартиру в Большом Афанасьевском переулке. Такова проза жизни. Перерыв кончился, и репетиция возобновилась. Юлия Аркадьевна сразу взяла себя в руки, встряхнулась. «Играть надо, публику вечером веселить, а публике в ресторане кот наплакал. А придётся потом возвращаться домой по тёмному бульвару, по переулкам». Благо тут всего ничего пешком. Она видела Калабердяева, сидевшего за столиком у окна, подтягивавшего ледяное пиво. Какой-то приятель здешнего повара. Вроде работали раньше вместе. Теперь вот таскается почти каждый день обедать на дармовщину. Повар ему чем-то обязан вот и стелиться. Но вообще-то мужик солидный, крепкий ещё и, кажется, одинокий. Работает вот в этом театре кабаре, что напротив, в Сивцевом. Улыбается каждый раз немного, правда, развязно, вот и сейчас. Помахать ему надо, поприветствовать. «Ах ты, жук старый, туда же! Неужели она нравится ему? А что, они одногодки? То есть он её старше, конечно, но... И о болезни её он ничего не знает. Мужик солидный. Попивает это ясно, морда красная. А пух. Ну что ж, а кто сейчас не пьёт?» Если хочет чего, пусть делает шаги. Она, в принципе, не против. Может, что из квартиры он ей дельное присоветует. Может, связи у него какие-нибудь еще остались по старой памяти. Повар-то здешний Ваня, вон, как его обхаживает. Видно, не за зря Калабердеев покинул билетцу, когда репетиция еще не закончилась а потом и Юлия Аркадьевна упаковала свою виолончель в футляр и под палящим солнцем потащилась на троллейбусную остановку. В пять часов у неё был частный урок музыки в квартире на Трубной, а потом ещё один, уже в Медведкове, куда надо было ехать на метро. В ресторане она в этот вечер не выступала. Её рабочие дни – четверг, пятница и суббота, сегодня же вторник. А к вечеру вообще обещали по радио дождь и грозу. Глава шестая. Судейский. Глеб Сергеевич только что звонили из общественной палаты. Слушания назначены на пятницу на 11 часов. Аналитический отдел составил справку, и там еще данные статистики по судебным приговорам. Глеб Сергеевич Белоусов, в прошлом судья, а ныне начальник управления судебного департамента, выслушал свою секретаршу, звонившую ему на мобильный. Хорошо, спасибо. По поводу сегодняшнего совещания... «У меня на столе голубая папка. Присоедините ее к остальным документам». Он обедал в пустом зале тихого и весьма приличного, по его оценке, итальянского ресторана «Белецца» в полном одиночестве. Пригласил на обед старого приятеля, тоже в прошлом судейского, а ныне чиновника Минюста. До того задержали дела. Звонил товарищ, извинялся, в другой раз, Глеб, в другой раз, встретимся, посидим. «А кто знает, когда этот самый другой раз наступит? Жизнь коротка». Ах, как же она предательски коротка. Белоусов закончил есть суп, официант принёс телячью печень, Белоусову в билетце нравилось всё – сумрачный зал, солидные официанты и даже меню, вроде итальянское и вместе с тем какое-то наше. Как в молодости бывало, когда деньги водились, шли с товарищами в Арбат или ресторан-гостиница «Россия», от которой теперь остался один лишь пустырь-свалка напротив Кремля. Возле ресторана на бульваре Белоусова ждала служебная машина. Шофер Крабов спал. Белоусов заказал для него пиццу и попросил упаковать с собой. Шофер – парень молодой, пусть порадуется. Москва изнывала от жары. В онные времена Белоусов после работы отправился бы прямо в мирное. Всего-то ничего от Москвы, где в загородном доме, добротном, просторном, ждала его семья. Там лес, речка. Там жили они все когда-то и были счастливы. Да, они были там счастливы. Но теперь ни леса, ни речки, ни дачи, ни семьи. Дом стоит пустой и заколоченный, высокий забор, ставни на окнах. Когда-то на двери была прокурорская печать, потом её сняли, потому что расследование. Да, было же расследование. Долго оно шло. А теперь закончилось, оборвалось. Звонок на мобильный. Снова секретарша. Через чур уж исполнительно и активно. Прямо достаёт своей работоспособностью. Алло, я слушаю. Глеб Сергеевич? Голос на том конце хрепловато-развязный, пьяненький. Кто говорит? Полыхалов я. Ну, Полыхалов с кладбища. А, вы? Добрый день. Что ещё там? Уж я не знаю, как сказать. Приехали бы, сами глянули. А то ведь деньги мне платите, чтоб я это... За могилкой-то ухаживал, прибирался. А тут такое дело, уж и не знаю что... «Сами бы приехали, посмотрели?» «Да что случилось?» «Крест там того. Обломился под самый корень. И вообще, яма...» «Какая яма? Что вы несёте? Опять пьян?» Белоусов решил, что кладбищенский сторож, которого он нанял, либо допился до белой горячки, либо рехнулся. «Никак нет. Какая пьянка тут, такие дела. Приезжайте сами и увидите. А я что? Я доложить обязан, так как вы мне деньги даёте за досмотр. Только это не по моей вине. Это оно само». Белоусов посмотрел на часы. «Совещание в департаменте будет в семь, а сейчас только половина третьего. В принципе, вариантов два. Вернуться на службу в свой кабинет, в прохладу кондиционера или проехаться по жаре, а потом вернуться в Москву». «Кладбище там, замкат. По той же дороге, что и родное, зелёное, а теперь чужое, мирное». «Что у нас с пробками?» – спросил он шофёра Крабова, садясь в машину и протягивая ему коробку с пиццей. «Ой, спасибо. Да вроде ничего сегодня, нормально пока. Куда, Глеб Сергеевич?» «На кладбище надо съездить. Там какой-то непорядок. Звонили». Шофёр сочувственно глянул на Белоусова. Его историю хорошо знали в автохозяйстве, обслуживавшем судебный департамент. Как же такой человек на такой должности? И вот, дочь потерял, говорят, приёмная была, а как родная. Женился на женщине с ребёнком и удочерил, растил столько лет. И вот по трагической страшной случайности потерял, ездит на могилу и всё один бобылём. А жена... Но о таких вещах шофёр никогда не спрашивал, даже не заикался, хотя слухи в автохозяйстве по поводу всей этой истории ходили разные, и немудрено, такая смерть, такая страшная смерть. Если Киевское шоссе свободно за полчаса домчим, только бы на Кутузовском проскочить. Шофёр отломил от пиццы солидный кусок и попробовал. Вкусно, спасибо, Глеб Сергеевич. Всю дорогу ехали молча. Белоусов на заднем сиденье после сытного обеда даже дремал. Так, по крайней мере, казалось водителю. Кирпичная стена кладбища выросла справа, в чистом поле, сразу за лесом, когда город, аэропорт Внуково, посёлки, дачи остались далеко позади. У входа раскинулся маленький цветочный базар. На стоянке машин не так уж много. Будний день, но в кладбищенские ворота, один за другим, въезжали похоронные автобусы. Белоусов вспомнил слова сторожа. «Каждый день хороним конвейер». Оставив машину на стоянке, он прошёл мимо в кладбищенскую контору и спросил Полыхалова. Того нашли не сразу. Пришлось ждать полчаса, и за это время Белоусов никак не мог ни от кого добиться толка. Называл номер участка. Тот, у самой стены, где калитка с выходом к лесу. Захоронение было пять лет назад. Памятник поставлен. Скульптор делал на заказ. Известный скульптор. Столичный. Белоусов сам порывался идти к могиле, но каждый раз его окликали конторские, мол, подождите, сторож сейчас придет, вот сейчас, вы же платите ему за уход за могилой, вот он вам лично все и покажет. А потом Белоусов через окно увидел, наконец, баламута сторожа, тот шел в сопровождении двух патрульных милиционеров, и вид у него был растерянный и встревоженный. Впрочем, милиционеры попрощались и направились к воротам, а Белоусов шагнул с конторского крыльца. — Глеб Сергеевич, так быстро? Сторож Полыхалов, казалось, вовсе не обрадовался, а встревожился ещё больше. — Ну ладно, теперь уж нечего. Пойдёмте, покажу. — Да объясни же, наконец. Я, это, приболел. Три дня на бюллетене. Потом, это, поправился маленько, вышел на работу и сразу обход. Я к своим обязанностям честно отношусь, Глеб Сергеевич. Не подумайте, что... Ну, вот иду туда, а там... Сторож Полыхалов, бубнивший все это себе под нос, совершенно невразумительно внезапно остановился. Белоусов, шедший сзади, едва не налетел на него и сразу ощутил запах, тяжелое зловоние, исходившее откуда-то справа. Они находились уже недалеко от могилы, навещать которую Белоусов за эти пять лет приезжал всегда один, без жены. Справа – кусты сирени и кладбищенские туи, низкие ограды, могилы с памятниками и плитами. И там, за кустами, белокрасной лентой был огорожен по периметру довольно большой участок. Именно оттуда несло трупной вонью. «А там что такое?» — Белоусов шагнул с дорожки. «Подождите, не ходите туда! Не сейчас!» «Милиция вон приехала!» «Вандализм, говорят!» «А какой это к черту вандализм? Это вообще ни на что не похоже!» «Я говорю, кто доставать-то это? Оттуда будет эту падаль!» «А они... Вы здесь работаете, вы доставайте!» «Подождите, я говорю, не ходите туда!» Сторож почти приказывал Белоусову, и тот, непривычный к такому тону, даже опешил. «Вам своё сперва глянуть надо!» Белоусов прошёл ещё несколько метров вперёд, и... Вон липа. Её хорошо видно с дорожки, заметный ориентир. Памятник он заказал простой и одновременно строгий. Чёрный мраморный крест довольно высокий. Чёрная мраморная плита. Крест почти рядом с деревом, и его видно, а сейчас... Он сделал ещё несколько шагов и остановился. Он не узнавал место, которое регулярно посещал в течение пяти лет, в день её рождения, в день её смерти, иногда, как и многие, на Пасху. Жёлтая глина и корни деревьев, осколки чёрного мрамора, торчащие из грунта, как зубья, крест — массивный мраморный памятник, ткнувшийся боком в землю. Яма. Там ещё одна ту, кто-то лопатой выкопал. Шепотом, словно чего-то опасаясь, сообщил сторож Плыхалов. «Мерзость там! Чертовщина! Мух мясных вон целый рой! Но там лопаты орудовали, копали, а здесь, сами видите, тут оно все само!» Белоусов видел, но ничего не понимал. Глава седьмая. Остановка по требованию. Если встать поздно... Провалявшись, проленясь в постели до одиннадцати, день всё равно будет таким же длинным, как если бы вы вскочили в шесть. И нудным. Так казалось Кате, когда этот день начался и всё длился, длился. В главк она должна явиться к обеду, потому что в этот день работали в ночь. В Балашихе как раз завершалась операция по поимке преступной группы, грабившей грузовые фуры на дорогах. И основных событий, то бишь задержания с поличным, ждали лишь к вечеру, если, конечно, повезет в оперативном плане. Уголовный розыск, естественно, пахал круглыми сутками, а вот при службу главка решено было подключить только на конечном и самом ярком в смысле зрелищности этапе. В результате Катя спала как сурок до одиннадцати, пока жгучее солнце, льющееся в открытое окно золотистым потоком, не разбудило. Нет, разбудил ее звонок мужа, драгоценного В.А. «Как ты? Я прекрасно как ты? Я отлично. У тебя сегодня выходной? Только до обеда. А у тебя? У меня все дни тут почти как выходные, ты же знаешь». Драгоценный звонил из Ниццы, где вот уже два месяца в очередной клинике лечился его работодатель, у которого он служил начальником личной охраны. Катя как-то даже уже привыкла и к отсутствию драгоценного, и к его переездам по Европе. Говорят, в любом браке наступает вот такая пауза. Это неопределённость, когда вроде бы надо что-то решать, а оно не решается, и все чего-то медлят, словно ждут. «Как ты?» «Я прекрасна, как ты?» «Что будешь делать сегодня?» «Что мы будем делать сегодня?» Катя подошла к зеркалу, повернулась боком, спиной, потом снова боком, тщательно и придирчиво разглядывая себя всю. «Ну что ж, вообще-то не дурно». Кто-то сказал, что современная красота — это длинные ноги, тонкая талия и высокие скулы. И то, и другое, и третье в наличии, веснушки от солнца на носу, но это не портит. Наоборот, придаёт задора и весёлости. Хотя где ж тут веселиться после таких звонков из Ниццы? Кошки бездомные скребут на душе, но всё равно на внешности это никак не должно отражаться». Итак, что мы имеем? Волосы отросли, их можно собрать на затылке в хвост. Взгляд. О, конечно же, открытый и смелый. Чересчур даже. Можно и поскромнее. Если бы глаза были чёрные, то совсем бы получился тот самый образ, который... который там, где-то в мечтах. Но глаза серые. Кто-то когда-то говорил, что в этих глазах можно утонуть. Кто-то говорил. Он. Драгоценный. Муж. Она пила горячий кофе и смотрела в открытое окно, на родную Фрунзенскую набережную. Здесь вам не ницца, да уж. Если сегодня в Балашихе всё же задержат этих чёртовых ханык, будет, интересно, стрельба или нет? Вот бы была. Парочка автоматных очередей ОМОНа и одиночные пистолетные. Ах, как бы это оживило и её газетный очерк для криминальной полосы «Вестника Подмосковья». И сюжет для дежурной части, который готовят сотрудники Главковской телестудии. Позавтраков, Катя немного убралась, включила стиральную машину, а сама притулилась в кресле с ноутбуком на коленях, проверила, перечитала уже готовую статью и скинула ее по электронной почте в редакцию. Потом зарядила походный маленький ноутбук, сунула в необъятную свою и любимую кожаную сумку цифровую камеру, блокнот, пару плиток горького шоколада, а также балетки. На работу она ходила на высоченных каблуках, но вот при выезде на операцию всегда меняла обувь на более удобную. Самый обычный день – рутина. Правда, будет задержание. Посмотрим, а то прямо хоть от скуки умирай. О драгоценном она больше и не вспоминала. Нет, неправда. Но это было неважно, мало ли что и кто вспоминается. Воистину сложный период, и они оба всё чего-то ждут. И некому даже пожаловаться – Некому в жилетку поплакаться, подруги в отпуске, разъехались кто куда. Общий друг детства Сережечка Мещерский возит туристические группы по Непалу. Когда туда еще попадешь к нему? В Балашиху отправились после обеда, а когда приехали, там все было как-то зыбко, неясно. Впрочем, так это обычно и бывает при крупных значимых задержаниях. Все чего-то ждали и вместе с тем словно боялись сглазить. Где-то там, в городе и на трассе расставлены засады, но точное место не называлось. Катя вместе с телевизиончиками расположилась в отделении милиции. Сидели в кабинете, пили крепкий кофе и ждали звонка. В отделении тем временем шла обычная рутинная работа, доставляли разную мелкоту, оформляли протоколы. В коридорах на банкетках ждали вызванные на допрос к следователям свидетели с повестками в руках. Жарко и душно, и где-то там, далеко, собиралась гроза. И телевизионщики выглядывали в раскрытое окно кабинета. Только ливня не хватало, если вдруг вот сейчас позвонят и скажут. В отделении милиции, несмотря на недавний ремонт, витал еле уловимый и одновременно стойкий запах казармы. Банкетки, отполированные задами сотен свидетелей и задержанных закат солнце садилось, а они всё ждали стало смеркаться. В дежурной части работал телевизор, и под его бормотание, несмотря на весь выпитый кофе, глаза Кати начали слипаться. Она открыла ноутбук, перелистала файлы с фотографиями прежних задержаний. Один из телевизиончиков принёс в кувшине холодной воды для кофеварки, и тут позвонили. И началось. Увы, задержание, которого все так напряженно ждали, прошло тихо, без пальбы. На шоссе, где все и случилось, преступники тормознули фуру, а оттуда на них посыпался ОМОН, и оперативники подоспели. Проезжавшие мимо водители так ничего толком и не поняли. Проверка документов бывает. Катя была даже разочарована. Профессионально, конечно, сработана, но без блеска. Вот если бы погоня с мигалками, с сиренами, постреляли бы... Однако она покорно занялась своими репортерскими обязанностями, записывала, рассматривала и фотографировала вещдоки, фуру, машину, на которой ездила банда, изъятое оружие. И время летело как на крыльях. Давно стемнело, а когда в Балашихе всё в оперативном плане закончилось, наступила уже глубокая ночь. Доехали до главка, слепящие ночные огни. Оставили аппаратуру в телестудии. «Екатерина Сергеевна, сейчас машина придёт оперативная. По домам всех развезёт», — сообщил Кате знакомый дежурный. Но тут за окном полыхнуло и громыхнуло. Пришла гроза. И такого ливня, такого бешеного, страстного ливня в городе не видели давно. Узкий, как ущелье, Никитский переулок сразу же наполнился потоками мутной воды. С Тверской эти потоки неслись на Большую Никитскую. Ливень шумел, сточные трубы гудели, молнии, Молнии сверкали одна за другой, и ничего не оставалось, как пережидать грозу под крышей в круглосуточно работавшем главковском буфете, опять-таки за чашкой чёрного кофе, неизвестно какой уже по счёту. Может, именно количество поглощённого за день кофеина подействовало на Катю так странно уже потом, когда... Машину подогнали во внутренний двор главка, когда гроза слегка сбавила обороты, не до утра же тут куковать, и так уж четвёртый час. Садясь, Катя промочила ноги и на заднем сиденье, пока ехали по Никитской, начала переобуваться. Пусть уж опять будут босоножки на шпильке, лишь бы только. «Ну и ночка сегодня», — хмыкнул водитель-милиционер. «Устали? Ну ничего, сейчас дома будете. Хайн-момент, и...» Они как раз проезжали по пустынному и мокрому Гоголевскому бульвару. Катя ходила здесь тысячи раз пешком. Огни, огни. Тусклые, отражённые в глубоких лужах — отпечатанные жёлтыми пятнами на мокром асфальте. Огни. Огни мигают. Синие огни. Изумлённый водитель резко сбавил скорость, и мимо как при замедленной съёмке проплыли милицейские машины с включёнными мигалками, почти перегородившие проезжую часть. А выше на бульваре Катя увидела ещё огни — карманные фонари, шарившие по кустам, скользящие по стволам деревьев. «Что-то случилось?» — сказал водитель. — Молнии, что ли, кого-то там убило или пришили? — Вон сколько патрульных сюда нагнали. — Остановитесь, пожалуйста, — попросила Катя. Водитель оглянулся, она уже тянула на себя ручку двери. Это длинный день, это грозовая ночь. Ноги и спину ломят от усталости. Каблуки, чёртовы каблуки. Там грязно на бульваре. Дождь. Опять, что ли, менять обувь? Пусть она вымотана, пусть голова кружится от кофе, но проехать мимо, когда там что-то случилось, и не узнать, не поинтересоваться... Нет, она ведь профи, криминальный обозреватель, а там, в Балашихе, все произошло буднично, скучно и быстро. Так, может, здесь повезет? «Эй, вас подождать?» — окликнул ее водитель. Катя лишь махнула рукой. «Езжай, дорогой, спокойной ночи тебе». А я? Как это в старой песенке из мультфильма... Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним. Когда вы в таком настроении, когда ваш муж утром звонит вам из Ниццы и дело равнодушно осведомляется «как ты», и у вас комом в горле застревает это самое «я отлично», то... то что ещё остаётся в жизни, кроме профессионального любопытства и чутья? Сквозь перену дождя Катя видела там, на бульваре, сотрудников милиции. Сейчас она узнает, что произошло здесь – в самом центре Москвы. Глава восьмая. Монастырь. Солнце село за Александрову гору, окрестные леса потемнели. На центральной площади Переславля-Залесского, носившей название «Народный», перед кинотеатром собиралась молодёжь на вечерний сеанс. Скрипели калитки в палисадах, по горбатым улицам проносились полные автобусы, из дворов пахло жареной картошкой, и подгоревшими котлетами. Переславль-Залесский отдыхал после трудового дня. Пешая экскурсия возвращалась в город с Сплещеево озера после подъема на Александрову гору, после спуска и осмотра знаменитого синего камня туристы, в основном женщины средних лет, плелись гуськом по обочине шоссе мимо высокой, заново отремонтированной стены Никольского женского монастыря. В соборе недавно закончилась вечерняя служба, и туристки сетовали, что не успели послушать хор монахинь, что славился далеко за пределами монастыря и упоминался во всех путеводителях по Золотому кольцу. В монастыре наступал тихий вечерний час, когда монастырский двор пустел, когда монахини разбредались по своим кельям, чтобы потом снова собраться в трапезный на ужин. Те, кто не уходил к себе, возились в саду, Поливали грядки из больших леек, пололи сорняки, подметали дорожки. Это был час, наиболее любимый в монастыре, и настоятельница разделяла эту любовь к покою и уединению, еще не молитва, но созерцание, спокойный, безмятежный взгляд на мир, философский и мудрый. Однако на этот раз безмятежность и покой были нарушены. По дорожке мимо клумб, со стороны монастырской больницы, к настоятельнице торопливо шла, почти бежала одна из дежуривших в палатах монахинь. «Матушка-настоятельница!» Монахиня молода, и голос у нее звонкий, и, наверное, от этого тревога и беспокойство что были в ее тоне, особенно резали слух. Все, кто возился на клумбах и поливал грядки, обернулись. Женщины, хоть и монахини, любопытны. «Тише, не кричите так!» Настоятельница сделала знак рукой. «Возвращайтесь туда, я сейчас сама подойду». Монахиня на полпути остановилась, потом послушно повернула назад. Вот она уже поднимается на высокое крыльцо монастырской больницы. Помимо хора, это заведение являлось особой гордостью Никольского женского монастыря. Хотя сама больница была небольшая, но здесь имелся и зубоврачебный кабинет, и самое главное — Отделение кардиологии с современным реанимационным оборудованием. Задумано все как первая неотложная помощь при сердечных приступах, которые могли случиться у пожилых паломников, многочисленных туристов и просто горожан. Так уж вышло, что среди сестер-монахинь монастыря были бывшие врачи, в том числе и хорошие кардиологи. И вместо того, чтобы гонять их на монастырские поля, полоть картошку и свеклу, Матушка-настоятельница с помощью щедрых спонсоров решила организовать при монастыре, пусть и небольшую, но свою больницу. Поднявшись вслед за дежурной монахиней, настоятельница сразу же прошла в тесный кабинет, служивший ординаторской. Именно здесь стоял городской телефон. Вообще-то телефоны в монастыре не приветствовались, сестры по уставу не имели даже мобильных. Все, кроме одной. И это исключение с некоторых пор доставляло настоятельнице беспокойство. «Но как у неё дела сегодня?» – спросила она дежурную монахиню. «Лучше, хотя состояние по-прежнему средней тяжести. Инфаркт есть инфаркт». В ординаторской монахиня в прошлом медсестра снова говорила так, как когда-то у себя в маленькой провинциальной больнице. «Но я хотела сказать, а кардиограмму ей сегодня делали» настоятельница снова сделала рукой знак. «Подождите, не торопитесь так, милая». «Да, конечно, вот. Сестра Софья смотрела, сказала, что изменений к худшему слава богу нет. Да я и сама вижу. Но она так испугана, так неспокойна. Мы поставили ей капельницу, так она с такой злобой. Она словно не хочет, чтобы мы помогали, лечили. Она... Сестра Галина, она не слушает ничего, она будто нас же и винит». «Она просто не в себе, она же больна», – тихо сказала настоятельница. О сестре Галине, пациентке кардиологического отделения, она знала не так уж много, но достаточно, чтобы весьма осторожно выбирать слова, когда речь заходила о ней и ее болезни. Ее доставили на медицинском вертолете из Москвы сюда, в Никольский монастырь переславля залесского Якобы по ее собственной просьбе. А до этого она после перенесенного инфаркта лечилась в Алексеевской больнице. А инфаркт случился с ней то ли сразу после паломнической поездки в Италию, то ли во время этой самой поездки. Конечно, паломнические поездки за границу для духовных лиц сейчас самое обычное дело, в том числе и в Италию. Но, как знала настоятельница, сестра Галина пользовалась связями и влиянием, ездила в Рим, и, видимо, это была не просто паломническая поездка. Она выполняла какие-то поручения церкви. В Риме одним из самых посещаемых мест, в том числе и для православных, являются древние христианские катакомбы, и сестра Галина посещала их. И вот именно там, но это были все досужие суетные слухи, и настоятельница гнала их от себя прочь. Достаточно того, что по поводу здоровья сестры Галины регулярно справлялись из Москвы, из самых разных государственных учреждений, а не только из патриархии. Достаточно того, что ее доставили сюда, в больницу, на медицинском вертолете, ведь кто-то же это оплатил. Она сама так пожелала быть здесь, в этом тихом, удаленном от столицы провинциальном монастыре. Возможно, она чувствовала себя тут более комфортно и в большей безопасности. Словно она боялась, пряталась от кого-то. Тревожное, тягостное ощущение. Но у неё был обширный инфаркт, от которого она до сих пор не оправилась, и слухи о причинах этого инфаркта опять же ходили самые разные, тёмные слухи. Чтобы ещё больше не будоражить сестёр-монахинь, мать-настоятельница жёстко пресекала все сплетни и пересуды по поводу сестры Галины. Она больна. Она пожелала лечиться здесь, в монастыре. Её доставили на вертолёте. Да, возможно, когда-то в миру её положение было таково, что... В общем, там, в миру. Она до сих пор не забыта. И люди, которые знали её когда-то, до сих пор не оставляли её своим высоким покровительством. Этого было абсолютно достаточно для настоятельницы, но для монахинь сестра Галина должна была оставаться просто больной и страждущей, нуждающейся в заботе и врачебной помощи. «Она же сама сюда приехала, к нам!» – выпалила молодая монахиня. «И мы делаем все для нее, все, что можем, а она как будто нас винит». «Обиды надо прощать. Господь учит нас прощать сердцем», – машинально ответила настоятельница, думая совсем о другом – Последние лучи угасли там, за Александровой горой. Светлый месяц, ночь будет ясной, и даже если где-то далеко бушуют гроза, здесь, в монастыре на берегу Плещеева озера. Она несколько раз кому-то звонила. Настоятельница обернулась от окна. Звонила? Она сама звонила? Да, и каждый раз она настойчиво кому-то звонила, прямо маниакально, и мы с сестрой Софьей... Я не знаю, вы же не говорили нам... Не можем же мы силой отнять мобильный телефон. Сестра Софья уговаривала ее, что ей нельзя так волноваться, потому что сразу видно, эти звонки ее волнуют, приводят в отчаяние. Она звонит, а ей там не отвечают. Или уж не знаю, отвечают не так. И она так возбуждена, и мы не знаем, что ей колоть, чтобы как-то привести ее снова в норму. Ах, господи, я и не подумала. Ладно, ладно, идите. Я сама с ней попробую поговорить. Настоятельница махнула рукой. «Ступайте, занимайтесь своими обязанностями». Обескураженная монахиня вышла из ординаторской, но она была всего лишь женщиной, к тому же в прошлом медсестрой. И уйти вот так было выше ее сил. Она украдкой прильнула к двери ухом. Слышно, как настоятельница звонит кому-то по городскому телефону. В этот вечерний час, когда месяц взошел над Александровой горой в тихом Переславле-Залесском, из монастыря потребовалось сделать еще один срочный звонок. На этот раз по Междугородней.